Глава 3 Эскадрилья особого назначения. Декабрь 2621 года. Космодром Новогеоргиевск. Планета Грозный. Система Секунда. Синапский пояс. С большим размахом прошли юбилейные мероприятия в связи с годовщиной учреждения Совета Директоров. В деловых кругах с удивлением отметили отсутствие на празднике директора тяжелой специальной промышленности товарища Растова. Если вспомнить, что Растов отказался и от публичного торжества по поводу собственного 50-летия в прошлом марте, а также и от участия в официальных мероприятиях на дне столицы, закономерно встает вопрос, собирается ли товарищ директор продолжить политическую карьеру или вознамерился уйти на заслуженный покой. Газета «Деловая Москва». До сих пор не представляю, кем был товарищ Иванов. То есть теперь я узнал и как его зовут, и воинское звание. Только ерунда все это. Масштаба фигуры, которая находилась рядом, не постичь. Да и сегодня в этом отношении мало что изменилось. Он был очень тяжелый, неприятный человек. Простое пребывание в одном помещении с ним здорово выматывало, будто кирпичи таскаешь. Но он был человек. Много встречал сильных людей. Да только рядом с товарищем Уполномоченным. Все они как электромобиль рядом с истребителем. Нас он не щадил. Подчиненные были для него инструментом. Да только и себя он не щадил. Когда мы вернулись на Грозный, не успел изрубленный Левиафан встать в орбитальный док на ремонт, товарищ Иванов сделал нам ручкой, пересел на кирасир и куда-то усвистал. Даже не позавтракал. Я уж не говорю о койке. А во всю вовсю ширь своих душ, мечтали парни куда моложе и крепче физически. Дзуйхо маневрировал по высокой орбите, наматывая прицельные витки, а его высокопревосходительство зашел к нам в трапезную о чем-то посекретничать с Александрой. Он был опять в костюме и на драйонных старомодных ботинках, выбритый, прямой и годный к употреблению. «Товарищ Иванов!» Позвал его Степашин, откладывая вилку с изрядным куском омлет. — А что же покушать? Давайте к нам. — Некогда, Лев, — отмахнулся тот. — Время не ждет. На фрегате позавтракаю. И убежал, если его манеру перемещаться можно назвать столь громким термином. — Он вообще когда-нибудь спит, ест? — спросил боец со сна за щедролосев, который, не чинясь, сидел за командирским столом в офицерской столовой. Да было дело. Пару раз. Рассеянно отозвалась подошедшая Александра. «Куда его понесло?» – спросил Сантуш. «Да, в самом деле, куда?» «Левиафан захватили, пиратов угомонили. Все круто!» – поддержал Ревенко. Александра ответила в том духе, чтобы мы кушали, отдыхали и набирали сил. За нас уже подумали. «Как-то так. Два дня мы потратили на душеполезное дело». Пилили орбиту и атмосферу обтекателями наших Горынычей, слетовая звенья и группу в целом. Много наработаешь за два дня. Да блин, девочкины слезки, как говорила Алиса в «Стране чудес». Безумную книжку эту, которую в России не переиздавали лет 300 я мусолил как-то пару дней на борту Левиафана. С другой стороны, маршировать лучше, чем разлагаться. Так говорил классик армейского летописания. Кадры подобрались опытные, так что результаты не очень печалили. Налет часов, в том числе боевой, у всех был на уровне. Да и Горыныч осваивать с нуля пришлось одному Сантушу. Таким образом я стал ведущим своего старшего товарища. Ревенко, наш командир, получил ведомые Настасьина, а Кутайсов с Сеню Разуваева. Между учебой мы болтали. Все устало, а я радостно потому что родной Рок-14, родная флотская казарма и родная флотская форма наполнили жизнь смыслом, а вашего неумелого повествователя энергий. После всего, друзья мои, после суда военного трибунала, после унизительного для кадрового истребителя, после и недоделанного, прозябания в концерне Дитерхазий Родригес, после пыточного подвала Эрмандады, После постыдной работы на пиратов с волчьим билетом я, безобразная скотина, носил лейтенантские звезды, хоть и фуфлыжные, а меня носил наш русский военный флугер. В то время как страницы моего личного дела носили запись, от боевой службы отстранен пожизненно. Вот это вираж биографии, правда? Когда я поделился своими мыслями с камача тот, как обычно, полез за словом в карман и вынул оттуда мудреную фразу. «Знаешь, Андрей, создатель вообще такой шутник!» «Ого, сам придумал!» «Только что!» «Ну, не могу не согласиться!» Эта шутка создателя сделала мне так хорошо, что я готов был целовать Иванова в отсутствующие габовские погоны, и безропотно снес бы имплантацию в череп не одной, а десятка миниатюрных бомб. Бомбы, кстати, вшили. Маленькие такие штучки размером с крупинку сахара. Не соврал Иванов. Ну и Сашу я готов был целовать. И в погоны, и куда угодно. Да только она редко показывалась, а когда снисходила, всегда отгораживалась субординацией и казенным вы. Да, зацепила меня, товарищ капитан. Ох, зацепила. До сих пор вспоминаю наши с ней свидания на орбитальной крепости Амазония, что стережет покой системы звезды Лукреции изо всех своих антикварных сил. О чем я думал? Любовь в крошне Тервани никуда не делась и не думала даже. Но по меткому германскому определению, душа и тело разрывались между их-либо и их вил «я люблю и я хочу». Скотина вы, товарищ бывший кадет, а теперь товарищ непонятно кто, форменная скотина. Слава богу, ни времени, никаких других резервов на душевные страдания не оставалось. К вечеру второго дня наши машины в красивом строю зашли на посадку и замерли на ВПП сектора 13. Согласно распорядку, товарищи-пилоты выстроились шеренгу и предоставили себя товарищам-техникам, так как разбирать летные скафандры самостоятельно мы не имели права. «И что мы такой кислый?» Поинтересовался Разуваев, которого распотронивали по правую руку от меня. «Оставь, Арсений, человека в покое!» — прогудил Настасья. «Человек в телесном удурчении пребывает». «Не, ну а шо я такого сказал? Я же с целью пообщаться, поддержать, посочувствовать и все такое». «Ты когда шевелюру подстрижешь, сочувствующий?» — спросил Ревенко на правах командира. Принятый техником шлем явил миру роскошный сенин-чуп, упавший чуть ли не до носа. Завязалась перепалка. За что Артема большое спасибо. Прилепчивый одессит отлепился. Удурчение меня накрыло внезапно, так сказать, второй ударной волной. Я просто посчитал, сколько времени пришлось провести в космосе, на адреналине, на нервах, когда жизнь на кончиках пальцев. Штурм Шварцвальда, разведка в районе Тирона, взрыв звезды маргенштерн клонский карцер и клонская допросная, а потом сразу захват Левиафана, гибель Тойва Тоссанина и Фейри Вилса. О первом словах хорошего не найдется, а второй не грех бы исплакнуть. Это же я выходит почти три недели в боях и походах, или точнее в боях и допросах, не вынимая. Устанешь тут. И хорошо еще, что есть Сантуш, с которым всем этим можно поделиться. Так как нас очень настоятельно просили насчет своих биографий друг с другом не откровенничать. Кстати, как Камачо переносит эти нагрузки? Ему же крепко за 30. Возраст для истребителя совсем не юношеский. Пока я страдал в руках техников, пока они паковали скафандры в рунтуки, На взлетку вырулил легкий двухместный мобиль с Александрой на борту. Она вскочила на бетон, невыразимо свежая и прекрасная среди всеобщей армейской серости. Серая взлетка, черные истребители высятся за снежными скалами, серый вечерний воздух, и она. Такой контраст. «Мужчины, товарищ Иванов прибыл. Ждет вас немедленно на пятом складе. Будем новую матчасть принимать». Воскликнула она и улыбнулась. Так улыбнулась, что никто даже не сказал ничего матерного, приличествующего моменту. А я сперва хотел, да сразу перехотел. Умеет подкатить. Все слышали? Тогда в одну шеренгу и за мной шагом марш скомандовал Ревенко дыша морозным паром. Ну что же, потрусили на склад в нашу секретную замызганную штаб-квартиру. Оно и хорошо. Ибо снимать скафандр на поле зимой, даже такой мягкой, как Новогеоргиевская, удовольствие ниже среднего. Только ничего не попишешь. Наша шестерка квартировала на космодроме сверхштата. Все помещения оккупированы пилотскими сменами. А Дзойха зачем-то висел на орбите. Космодром, забор, КПП, хмурые осназовцы, елочки-арукарии, робот-уборщик борется с хламом. Два поворота направо, полкилометра по прямой, и вот он склад номер пять. На отшибе, уродливый, огромный, возвышается над пейзажем полукруглым гофрированным сводом. На входе нас проверили еще раз, для порядка. Мы вошли и увидели нечто такое, что просто нет слов. Техники муравьями облепили... Нет, на техников мы не обратили никакого внимания. На обширной палубе стояли они. Крупные, побольше хагенов, оливково-зеленые, без намека на фонарь пилотской кабины. Короткокрылые настолько, что непонятно вообще, где корпуса, где крылья. Вместо посадочных опор вывалены на штангах элементы бронирования днища. А сама броня такой фактуры, что и описать невозможно. Не хватит слов. Констелляция каких-то жгутов, утолщений, каннелюров и наплывов непонятного технического и аэродинамического назначения. Мы подошли. Мы издали удивленные звуки. Нехорошие слова говорил даже Клим, не жаловавший мат, как и все муромчане. За процессом любования нас застал Иванов. ну что? Кто опознает данные летательные аппараты? Спросил он и улыбнулся. «Это... это... это развлекательно-боевые планетолеты Чаругов. Выпалил я, так как совсем недавно потел над техникой ксенораз». «Только этого не может быть», — резюмировал Кутайзов. «Как вы их достали?» Иванов довольно хмыкнул. «Слова бета-каталитический крекинг Люксогена. Вам о чем-нибудь говорят, Павел Сергеевич?» Нет. Ну, то есть я знаю, что люксаген в промышленных объемах синтезируется при использовании катализаторов, которые заставляют ядра урана трансмутировать стронглеты, и что одним из популярных катализаторов выступает Эмпориум, но без подробностей. Конечно. Новейшая установка бета-катализа это Густайна, и я отвез подробную техдокументацию о в некое место, где обменял ее у восхищенного чаруга первого ранга Автандила, вот на эти машины. Если вы не в курсе, обмен техническими достижениями с нашими братьями по разуму поставлен на широкую ногу. Хотя и не на такую широкую, как Конкордия, к сожалению. Иванов словно проснулся, заговорил живо и даже начал прохаживаться, заложив левую руку за спину. чируги друзья мои!» Совершали межзвездные перелеты тогда, когда у нас на земле король Харальд Хардрада погиб в битве при Стэнфорд-Бридже, когда христианскую церковь постиг раскол, а толпы немытых франков с крестом и мечом жгли Иерусалим. Нам сильно повезло, что чарукские сообщества склонны к гомеостазу и далеки от мыслей об экспансии, как научной, так и военной. В основном ими движет любопытство на котором мы играем». «Зачем им наша технология?» – спросил я. «У них фура по времени 2000 лет. Целая бездна. Любопытство, друзья мои. Чуроги, особенно из касты восхищенных, обязаны каждодневно перерабатывать новую информацию. Это залог физического выживания мозга. Не знаю, зачем именно им наша установка. Может быть, они ее в производство запустят. А может, тем просто интересен ход человеческих мыслей. Так спросили бы у него, у Автандила этого. Он, кстати, шо, чарукский армянин? Поинтересовался разуваем. Автандил гостевое имя. Автоматически откликнулась Саша, хотя у нее ничего и не спрашивали Именно, подхватил Иванов. Чаруги всегда берут имя из той культуры, с представителем которой собираются общаться. Да не просто берут, как бы перерождают сознание. Так что автандил не просто кличка. Это вполне нормальное, полноценное имя, полученное в ходе особой церемонии. Насчет второго вопроса. Арсений Ростиславович, вы когда-нибудь общались с чаругом? Особенно восхищенным. Докладываю. Занятие специфическое. Представьте себе наедине с двухметровым прямоходящим скорпионом, который живет на свете уже лет 150, а знает и помнит больше всего совета директоров вместе взятого. Острейший ум, логика безупречная и настолько же нечеловеческая, плюс не вполне ясная мотивация. Могу сказать, что человек неподготовленный за пару-тройку дней такого общения может загреметь в психиатрическую лечебницу на пару-тройку месяцев. Бывали прецеденты. Вызнать у восхищенного нечто, если он сам не захочет рассказать, дело абсолютно гиблое. Вы лучше спросите, зачем нам уникальная матчасть. Ну, это скучно. Это даже мне с моими недоделанными тремя курсами понятно. Разведка же, а машины чарукские. То есть мы вне подозрений. Пускай чаругов подозревают. А это бесполезно, до каких любознательность, экстерриториальности и наплевательское отношение к космической собственности известны от Цихлиды до Кайаракса и от Вайштраля до Армаити. К тому же до сих пор никто не знает, располагает ли космораки унитарным государством. И, соответственно, неясно кому могли бы адресовать свои возмущенные дипломатические ноты наши сверхдержавы. Идеальное прикрытие. Перспектива полетать на легендарных чарухских планетолетах очень стимулировала. Я даже забыл, что недавно собирался помирать от усталости. Во всей сфере великой великорасы не наберется и дюжины пилотов, сидевших за штурвалом этих машин. И в их числе вот-вот появится Андрей Румянцев. Почетный, дьявольский, заманчивый. Но только есть одно но. Амиго, товарищ Иванов, озвучил мои сомнения проницательный Сандуш. Не знаю, как остальные, но я едва осваиваюсь с Горынычем. А его все-таки люди строили. Чтобы нормально облетать флугер, нужны недели две. Так то наш, людской флугер. А это что? Я даже не знаю, как его назвать, потому что планетолёт — условное обозначение. У нас будет месяц-другой до начала работы, иначе я на боевое задание вот на этом летать отказываюсь. Иванов опять сдулся, перестал рассказывать и вновь включил свой гнусный царапающий тембр. Нет, месяца у вас не будет, даже недели не обещаю. Отставить беспокойство. У Шерукских машин феноменальная управляемость, благодаря тому, что они оснащены полноценным искусственным интеллектом. По сути, пилот превращается в киборга, симбионта собственного флугера. Уверяю вас, что через два дня... Нет, асом вы, конечно, не станете. На полный спектр эволюции вам будет доступен. До утра на машинах смонтируют агрегаты управления для человеческих конечностей и начнем осваиваться. Впрочем, если через два дня вы скажете, что машина вам не по душе, можете от вылетов отказаться, никаких санкций не последует. Слово офицера. Пока возьмите, это всех шестерых касается, тех документацию Мы подготовили кое-что на скорую руку,